«Водоворот? Ведь я видел, что прямо по курсу беспорядочно пенятся барашки. Вот она неопытность. К тому же я слишком увлекся картой. По правде сказать, эти знаменитые водовороты не так уж страшны. Немного беспорядочной качки и соленых брызг я представлял себе нечто гораздо более грозное. Вспоминая водовороты на реке струна Этой весной в Большую воду мы с несколькими друзьями создали новый вид спорта, проплыли в ластах и мотоциклетных шлемах через пороги и водовороты. Один водоворот закрутил меня и несколько минут колотило камни. Я едва выбрался на берег и потом целую неделю еле волочил ноги. По сравнению с нашими гибалтарские водовороты просто пустяк. Даже такая скорлупа, как Джу, проходит их, не зачерпнув из стакана воды. Стемнело месяг огни кораблей и совсем близко огни Танжера. Впервые видим океан. Когда мы подошли к Танжеру, течение было встречным. Ветер ослабел, африканский берег явно подветренный, и мы застряли против входа в порт. Почти не движемся. Начинаем нормальные пятичасовые вахты. Юлия первая в 12 часов ночи она ляжет спать. Первая ночь на Джу в открытых водах. Видимость идеальная, небо усыпано звездами. Мои мысли об океане, как он выглядит, какова волна. Все утверждают, что океанские волны большие и пологие, как холмы, и гораздо менее опасны, чем черноморские. А течение? Нам не приходилось подолгу бороться с течением. Справимся ли? Достаточно ли для океана моих скромных познаний в навигации? Юлия, судя по всему, не задается этими вопросами и спит, как младенец. Течение слабеет и постепенно меняет свое направление. Мы снова несемся при полных парусах, гроти и стакселе в сторону Эспартеля. Я уже вижу маяк и держу курс прямо на него. В час тридцать минут мы проходим в полусотни метров от мыса, на котором высится маяк, и вступаем в Атлантический океан. Я решил не будить Юлию ради этого торжественного и долгожданного мига. Ей гораздо важнее, как следует отдохнуть. Океан мы будем наблюдать еще около трех месяцев. Впереди у нас 4400 миль до Сантьяго-де-Куба. Если учесть неизбежное отклонение и снос из-за ветра на юг, то получится гораздо больше. Отмечаю вступление в океан глотком виски и сигаретой. Ветер свежий, волна средняя. Лучшая погода для плавания под парусом. Океан явно решил очаровать меня. Думается только о хорошем. Я почему-то уверен в успехе. Несмотря на то, что уже поздно что-либо поправить, начинаю упорно вспоминать, какие из пожиток мы забыли во время подготовки. И к великой своей радости ничего не могу припомнить. Лишь не лишь заметить здесь... То мы строго придерживались списка обязательного снаряжения спасательной лодки, регламентированного конвенции SOLAS 60. Сверх него мы захватили секстант, транзистор и хронометр. Что надеюсь успеет взять с собой и всякой догадливая жертва кораблекрушения. 8 мая Юлия Вкус соли. Сижу на носу и думаю о Яне. Ей был месяц, когда мы втроем отправились на одно из первых собеседований будущей экспедиции. Яну повсюду возили в коробке из-под сигарет. Мы оставили ее в машине, попросив лежать смирно и не плакать, так как это очень важно для исхода дела. Когда мы вернулись, она безмятежно смотрела на нас своими огромными глазами и улыбалась. «Милая Яна!» И на твои плечки легла доля хлопот по экспедиции. Сколько раз ты терпеливо дожидалась нас в своей коробке перед подъездами разных учреждений. Впервые с такой остротой осознаю, что мне будет очень тяжело без нее. Плохо расклеиваться в самом начале. Никакой радости и облегчения от того, что мы наконец-то в море. Не смею взглянуть в глаза Донча. Он занят чем-то своим, мурлычет под нас какую-то песенку, Время от времени вопрошает «Юлия, это, кажется, тарифа?» «Как ты думаешь, водовороты очень большие?» «Правда, это в основном риторические вопросы. После обеденные часы тянутся медленно. Пытаюсь не думать о Яне, но безуспешно. Знаю, что пора включаться в режим, чем-то заняться, но ничего не могу с собой поделать. Меня не интересует ни то, где мы находимся, ни то, куда и с какой скоростью идем, но сажусь на румпель».